Глава третья. Ваш, новорожденный. Мне только два дня. Нет у меня пока еще имени. Как же тебя назову? Радуюсь я, что живу. Радостью. Так и зови меня. Уильям Блейк. Название главы при кажущейся простоте требует расшифровки. Начнем с определения, ибо сам термин «новорожденный» – понятие растяжимое. Если новобрачные перестают быть таковыми по окончании медового месяца, то для новорожденного срок, отведенный медицинской наукой, и того меньше, и составляет, согласно указаниям Всемирной организации здравоохранения, всего 28 дней. 28 дней от момента рождения, еще точнее, с момента перерезания пуповины и отделения плода от матери. Это, во-первых. Во-вторых, слово «ваш». «Ваш». Это слово является ключевым для понимания сути происходящего. Ведь, выписываясь из роддома, вы, наверное, думали, что ребенок ваш уже 5, 7 или 10 дней. Кому как повезет со сроками выписки. Но, трезво сопоставив факты, вы должны согласиться с тем, что в роддоме ваш ребенок совсем вашим не был. Вы кормили Когда его приносили или когда разрешали покормить, вы не могли влиять на то, какие лекарства ему дают, каким шприцем делают ему прививку, от какой женщины и каким молоком его подкармливают. Я вовсе не хочу сказать, что его неправильно приносили кормить, давали ему плохие лекарства, кололи нестерильным шприцем или, боже мой, подкармливали молоком женщины, съевшей перед этим килограмм шоколада. Я просто хочу подчеркнуть – принятию каких-либо решений касательно младенца вы прямого отношения не имели и никакой ответственности за эти решения, разумеется, не несли. Совершенно естественно, что нельзя назвать своим то, чем, ну или кем вы не владеете и не распоряжаетесь. И в подтверждение этих слов привожу определение из толкового словаря русского языка. Владеть. Иметь своей собственностью, держать в своей власти, управлять. Слова русского языка, составитель Ожегов, Москва, русский язык, 1984 год. Итак, получив от медсестры роддома плотно упакованный сверток с вашим собственным детищем, вы, наконец, вступаете в реальное владение им. Условия, в которых будет находиться доставленный из роддома ребенок, во многом определят его будущее здоровье. К глубочайшему сожалению, в широких народных массах прочно укоренилась уверенность в том, что новорожденный очень слаб, подвержен многочисленным хворям, и вообще жизнь его просто висит на волоске. Основой столь распространенных убеждений являются люди старшего поколения, включая и медработников. Их основные жизненные тезисы состоят в следующем. Вам что, для ребенка жалко? Вариант все лучшее детям. Плачет бедненький. У него пятки холодные, вариант холодный нос. Сквозняк, три восклицательных знака. Самое интересное, что эти же люди говорят «Нет, вы только посмотрите, у Ивановых пятеро, все бегают раздетые и голодные, и хоть бы что, а наш, а наш». Отсутствие какой бы то логики сразу бросается в глаза, особенно с учетом того, что все знают любимые дети, болеют чаще. Новорожденный ребенок – существо действительно нежное, но не столько нежное, сколько неожиданное. Его неожиданность состоит прежде всего в том, что вы даже приблизительно не можете определить, каковы его способности, что он может, чего хочет, чего боится. Руководствуясь собственным опытом, вы уверены в том, что он хочет того же, чего и вы, боится того же, чего и вы, но не может того же, чего и вы, потому что слабенький, маленький, вообще человеком его можно назвать лишь с учетом того, что его папа и мама – человеки. На самом же деле, все это совсем не так, и знать возможности и умения своего новорожденного ребенка вы просто обязаны. Понятно, что новорожденные весьма отличаются друг от друга как состоянием здоровья, так и степенью доношенности. Рассуждать об умениях новорожденного не уточнив, о каком, собственно, новорожденном идет речь, дело неблагодарное, ибо между здоровым доношенным младенцем и малышом, родившимся семимесячным, дистанция огромного размера. Поэтому, договоримся сразу, предметом нашего обсуждения станет именно здоровый, родившийся в срок новорожденный, поскольку физиологические особенности детей, недоношенных, тема специфическая, требующая акцента не столько на умениях, сколько на отличиях от нормы и вытекающих отсюда особенность ухода. Стартовая оценка умений, а соответственно и состояние здоровья новорожденного проводится медицинскими работниками непосредственно в родильном зале. Итог этой оценки каждый родитель сможет обнаружить в документах, полученных при выписке из роддома, где прочитает, например, «Родился 8-9 баллов по Абгар». Не все знают, кто такой или что такое Абгар или Абгар. Многие уверены в том, что это некая аббревиатура и безуспешно пытаются ее расшифровать. Поясним. Абгар – это фамилия такая, именно с ударением на первой букве «А». Абгар. принадлежит она, фамилия, женщине, американскому анестезиологу. Абгар предложила шкалу, в соответствии с которой пять основных признаков здоровья или нездоровья новорожденного, а именно сердцебиение, дыхание, мышечный тонус, рефлексы и окраска кожи, оцениваются по трехбальной системе. Получают, соответственно, 0, 1 или 2 балла. Так в сумме и набирается максимум 10 Но оценивать по Абгар – это дело людей в белых халатах. А рядовому, среднестатистическому родителю как быть? Вот прибыли из роддома домой. Вот собрались на семейный совет. Приступили к осмотру малыша. Имеем новорожденного. Врачи сказали, что все в порядке, но одолевают сомнения. Красный какой-то. Глаза в разные стороны, ручонками машет странным образом, ножками дергает, губки выпячивает, головой вертится, и он вообще орет. Столпившиеся у кровати родственники выдвигают самые разнообразные и вовсе неутешительные версии, повергающие в уныние молодых родителей и отнюдь не способствующие нормальной лактации у матери. Отметим следующее. Если вы с ребенком попали домой в периоде новорожденности, то, скорее всего, ваш малыш здоров, он нормален, такой, как все, ну или почти такой, как все. Какие-либо недостатки у него, может быть, и есть, но если уж домой вас отпустили, то недостатки эти устранимы и в домашних условиях, а, следовательно, еще раз повторяю, ничего страшного нет. Поясняю, если ребенок действительно серьезно болен, Его лечение продолжается в специальных отделениях патологии новорожденных или в отделениях для недоношенных детей. В этом случае попасть домой в первые 28 дней после рождения, то есть именно в периоде новорожденности, не всегда удается. А если удалось, значит самое страшное, по-видимому, уже позади. Отношение к тому, что вы увидите, развернув пеленки, может быть самым разным и зависит от того, кто смотрит. Мама, папа, бабушка, дедушка, старший братец и так далее. В который раз смотрит. Это первый ваш ребенок, второй, третий и так далее. Какой ценой он вам достался. Девять месяцев скитаний по больницам, 10 лет лечения от бесплодия, тяжелые роды и так далее. И еще от многих-многих других факторов. Вы, разумеется, не очень хорошо знаете... Каким должен быть Новорожденный? Если, конечно, вы не окончили медицинский институт, но это не гарантия. Находящиеся рядом с вами многоопытные специалисты-родственники тоже не очень хорошо знают. Поэтому не пытайтесь давать оценку тому, что вы увидели у малыша, сравнивая его с собой. Очень многое, что вы посчитаете плохим или неправильным, на самом деле таковым не является. Еще раз повторю, если вы с ребенком дома в периоде новорожденности, то ничего особо плохого и особо неправильного нет. В оценке состояния ребенка родителями, как правило, прослеживаются две четкие тенденции. Одни глубоко убеждены в том, что большей красоты им в жизни видеть не приходилось. Другие все свои усилия направляют на поиск недостатков, подлежащих немедленному искоренению. Постарайтесь прежде всего отбросить подальше ненужные эмоции. Маме это, разумеется, очень трудно, но отец, отец просто обязан не ныть, не кричать. Я боюсь, что-нибудь ему сломать и вообще поменьше делиться с женой своими опасениями по поводу того, что младенец худой, толстый, лысый, волосатый, вялый, беспокойный, тихий, шумный, бледный, красный и так далее и тому подобное. С учетом вышеописанной и очень типичной ситуации, когда гнетут сомнения, постараемся рассказать о том, как все-таки должно быть, ибо самый надежный способ избежать стрессов – вовремя получить информацию. Есть и второй способ – попросить родственников воздерживаться от комментариев, дабы ненужные стрессы не создавать, но в рамках отечественной ментальности эта задача практически нереальная. Начнем с органов чувств. На самом деле, по издавна заведенным правилам, оценкой работы органов чувств врач осмотр ребенка заканчивает. Но именно это волнует родителей больше всего. Что дитя видит, что слышит, что чувствует. Зрение. И глазной нерв, и мышцы, двигающие глазное яблоко, у новорожденного полностью не сформированы. Дитя ощущает лишь сам свет – как таковой, то есть отличает день от ночи, но понять, что перед ним размахивает руками именно бабушка, не в состоянии. Упомянутая незрелость глазодвигательных мышц формирует физиологическое, то есть совершенно нормальное, естественное для периода новорожденности косоглазие. Специфика именно новорожденного мигательный рефлекс. Суть: сколько бы вы ни размахивали различными предметами возле его глаза, не мигает а вот на яркий и внезапный пучок света реагирует. Слух. Сразу после рождения несколько снижен. Полость уха заполняется воздухом постепенно, но к тому моменту, как ребенок окажется дома, он слышит почти как взрослый, но не понимает, и поэтому не реагирует. Если же звук достаточно громкий, вздрагивает, при этом может изменяться глубина и частота дыхания, реагируют мимические мышцы лица. Обоняние. На резкие запахи дитя явно реагирует, как правило, изменением частоты дыхания, но, но отличить адеколон папы от духов мамы не в состоянии. Вкус. Вот с этим уж точно все в порядке. Сладкое действует успокаивающе, малыш облизывает губы, делает глотательные движения. Соленое и горькое не любит. Прекращает сосать, кривится, плачет. Поскольку вкус и обоняние развиты у новорожденного очень даже неплохо, то вполне возможны, и это надо обязательно учитывать, его отрицательные реакции на невкусные лекарства и средства гигиены, коими пользуется кормящая мать. Осязание. Развито хорошо, но неравномерно, поскольку у новорожденного неравномерно распределены нервные окончания. Прикосновение к лицу и конечностям он воспринимает более активно, чем поглаживание спины. Ну а реагирует вполне цивилизованно, плачет от холодного и твердого, успокаивается от мягкого и теплого. Итак, с органами чувств мы разобрались. Теперь понемножку, а по всем остальном не менее важно Кожа прекрасно кровоснабжается, самые мелкие сосуды, капилляры, шире, чем у взрослых, относительно, разумеется. Существенно недоразвиты потовые железы. С этими двумя факторами связана значительная чувствительность новорожденного к повреждающим факторам, особенно к перегреву. Но есть и заметный плюс. Очень высокая восстановительная способность заживает все очень быстро, естественно, в том случае, если устраняется повреждающий фактор. Мышцы. Специфическая особенность – повышение мышечного тонуса, но сами мышцы недоразвиты, особенно мышцы конечностей, да и общая мышечная масса новорожденного ребенка заметно отличается от взрослого человека и составляет всего 22-25% от веса тела, тогда как у папы с мамой не менее 40%. Дыхательная система. Легочное дыхание, как известно, у плода отсутствует в принципе. Обмен газов осуществляется посредством так называемого плацентарного кровообращения. Сразу же после рождения ребенок делает первый вдох. Верхние дыхательные пути легкие заполняются воздухом, и малыш начинает дышать по-человечески. Важная особенность новорожденного – узость и носовых ходов и гортани, и трахеи, А покрывающие их изнутри слизистые оболочки очень нежные и активно кровоснабжаются. Слизистые оболочки верхних дыхательных путей легко повредить ковыряниями в носу, легко пересушить. При сухости и запыленности воздуха в большом количестве вырабатывается защитная слизь. А коль скоро все ходы узкие, то нередко возникают проблемы, когда и слизь накапливается в дыхательных путях. Чихнуть новорожденный может, а вот высморкать нос – это уж никак. Знать это важно именно потому, что малыш, разумеется, может дышать по-человечески, то есть носом и без хрюканье, но только в том случае, если любящие родственники создадут ему человеческие условия, чтобы пыли было поменьше, чтобы не переусердствовать с обогревателями, чтобы вовремя проветрить и увлажнить детскую комнату. Нормальная частота дыхания для новорожденного ребенка колеблется в пределах 40-60 дыхательных движений в минуту. Сердечно-сосудистая система Сразу же после рождения прекращается плацентарное кровообращение. Работа сердца и сосудов новорожденного существенно изменяется. Наполняются кровью легкие, перестают функционировать и закрываются некоторые сосуды и отверстия. Через них у плода осуществляется кровоток в обход легких. Сердце новорожденного – один из самых здоровых органов, оно весьма устойчиво и к нагрузкам, и к нехватке кислорода. Частота сердечных сокращений колеблется от 110 до 140 ударов в минуту, и колебания эти происходят постоянно. Практически любое внешнее воздействие серьезно изменяет частоту пульса. Система пищеварения Ребенок рождается с очень хорошо развитыми жевательными мышцами и относительно большим языком. Это делает возможным длительное и активное сосание. А вот слюнные железы еще незрелые, и самой слюны немного. Органы пищеварения растут очень быстро. Так, в первый день жизни ребенка его желудок вмещает около 20 мл молока. Через неделю уже 50 мл, а к концу периода новорожденности больше 100 Поскольку организм новорожденного ребенка ориентирован именно на молоко, то ферменты желудка и кишечника по качественному и количественному составу ориентированы на успешное переваривание именно молока. В первые 10-20 часов жизни кишечный тракт практически стерилен, но он очень быстро заполняется микробами. Размножающиеся в кишечнике бактерии изменяют внешний вид кала. Поначалу он коричневый, затем зеленовато-желтый, еще через несколько дней светло-желтый, кашесообразный с кисловатым запахом. Система выделения. Уже при рождении в мочевом пузыре ребенка есть небольшое количество мочи. В первые три дня жизни мочи относительно редкое – 4-5 раз в сутки. И это вполне нормально. Но количество хождений по малой нужде стремительно возрастает и на второй неделе жизни составляет от 15 до 25 раз в сутки. Объем мочевого пузыря у новорожденного от 50 до 80 мл, но накапливать мочу в таком количестве дитя не умеет. 10-15 мл собралось? И достаточно, пора менять пеленки. Что же касается самих почек, то они хоть и способны вполне успешно выполнять свои функции, но к моменту рождения недоразвиты. В связи с этим характеристики мочи новорожденного – удельный вес, реакция, содержание белка – отличные от норм взрослого человека. Нервная система новорожденного имеет целый ряд особенностей. Это, пожалуй, именно та система организма, что претерпевает самые большие изменения именно в течение первых месяцев жизни. И рефлексы, и возбудимость, и реакции на окружающее меняются постоянно. Мышечный тонус больше выражен именно в мышцах, сгибающих ручки и ножки. Некоторые признаки Абсолютно ненормальные для взрослых, вполне естественны для новорожденных. Так, например, дрожание мышц конечностей, так называемый тремор, очень нежелателен для разволновавшихся бабушек, но для новорожденного это норма. Сухожильные рефлексы – это те, что врачный неваропатолог определяет с помощью молоточка. У новорожденных непостоянны, но ну разве что коленные определяются практически всегда и у всех. Но есть и совершенно особые рефлексы, их так и называют физиологические рефлексы новорожденных. Упомянутые рефлексы обусловлены незрелостью головного мозга новорожденного. Они имеются у всех здоровых детей, но по мере того, как мозг созревает, они угасают и к 4-5 месяцам исчезают. Эти рефлексы может обнаружить у своего дитя каждый родитель и убедиться тем самым в его, дитя, нормальности. Примеры. Хватательный рефлекс. Если взрослый поднесет к внутренней стороне ладони малыша свой палец, то дитя обхватывает его и будет крепко держаться, так крепко, что ребенка несложно поднять вверх над поверхностью стола. Рефлекс объятия. Возникает при ударе по столу, на котором лежит ребенок, при внезапном громком звуке, при похлопывании малыша по ягодицам или бедрам. Состоит рефлекс из двух фаз. В первой ребенок откидывается назад, разворачивает плечи, а руки разводятся в сторону. Во второй фазе он сводит руки на груди. Рефлекс ползания. Если малыша уложить на животик и ладони взрослого, представить к ступням, ребенок отталкивается. Рефлексы опоры и автоматической ходьбы. В вертикальном положении дитя держит подмышки, ребенок упирается ножками в пеленальный столик, а если его немного наклонить вперед, возникают движения, напоминающие ходьбу. Перечисленными рефлексами список не ограничивается, но для родительских экспериментов этого перечня вполне достаточно. Приведенная информация позволяет нам составить вполне определенное впечатление – Об умениях новорожденного младенца. Малыш, хоть и кажется слабеньким и беспомощным, умеет на самом деле очень многое. Главное умение новорожденного – способность отличать хорошее от плохого и сообщать об этом родственникам. Плакать и звать на помощь, когда голоден, когда испытывает дискомфорт, когда болит что-то, успокаиваться и вести себя вполне прилично, когда все устраивает. Новорожденный умеет сосать и глотать. Умеет справлять нужду, отличать день от ночи, тишину от шума, вкусное от горького, мягкое от твердого. И так уже мало для человека, возраст которого определяется днями. Но совершенно уникальной, отличительной чертой новорожденного является его способность приспосабливаться к условиям окружающей среды. А ребенок, которого вы принесли из роддома, очень незначительно отличается по способностям отстаивать свое право на жизнь от точно такого же малыша, появившегося на свет где-нибудь в пещере много-много веков тому назад. Дети и до настоящего времени благополучно появляются на свет в юртах, чумах и в, игвамах, в пустынях, джунглях, горах, тайге, тундре и так далее. Новорожденный мало чего боится, потому что ко всему может приспособиться если ему ну совсем немножко помочь. Когда же приспосабливаться не к чему, сытно и чисто, тепло, не дует и тому подобное, приспособительные системы просто отключаются. Если в течение первых двух-трех месяцев жизни вы создадите для ребенка комфортные условия, то в дальнейшем существовать без таких условий ему будет очень и очень трудно. А жизнь человеческая все-таки не очень коротка, и на пути вашего малыша рано или поздно появятся сквозняки и лужи, жаркое солнце и мокрый снег дождем, необходимость посещения детского сада или школы. Кто, кто, оглянувшись по сторонам, может быть абсолютно уверен в том, что не придется нашим детям мерзнуть в окопах и стирать в проруби белье? Постараться восстановить потерянное можно, разумеется, и в три года, и в двадцать лет, но разумно ли терять то, что уже есть? Не только неразумно, но и глупо, поскольку быть здоровым не только приятнее, но и проще, и дешевле. Дорогие папа и мама, вы молоды, полны сил и планов. Вы, конечно же, не хотите, чтобы ваш ребенок болел, чтобы он орал по ночам, чтобы он устраивал истерики в городском транспорте, чтобы всякое падение заканчивалось вывихом или переломом. Чтобы превращались в трагедию мокрые ноги, случайный сквозняк, порция мороженого, апельсин, стакан холодной воды, сопливый соседский ребенок. Чтобы популярная медицинская энциклопедия заменила вам все сокровища мировой литературы. Вы, конечно же, не хотите обзванивать знакомых в поисках хорошего врача, а потом ломать себе голову над тем, что, сколько и в каком виде ему преподнести. Вы не хотите бегать по аптекам в поисках особо ценных лекарств и по магазинам в поисках отцова ценных продуктов. Вы не хотите лечить осложнения лечения, видеть мир через окно больничной палаты или слышать его крик Мамочка, забери меня отсюда. Но при этом вы наверняка очень хотите спать по ночам, не бояться ежеминутно и ежечасно за его жизнь. Смело ходить в гости и путешествовать, видеть его здоровым и счастливым. Вы, вы надеетесь, что скоро он вырастет, и вы снова легко найдете время для театров и друзей, для любимых книг и увлечений, друг для друга, наконец. Ваши мечты вполне осуществимы. Но остановитесь и подумайте. Просто и спокойно подумайте, отбросив в сторону страхи и эмоции. Ваш новорожденный здоров. Он не дышал в течение многих лет атмосферой города, не пил, не курил, не переносил множество разных болезней, не стоял в очередях, не нервничал, не толкался в городском транспорте. Весьма вероятно, что в вашей семье он сейчас самый здоровый. Тысячи поколений предков передали ему множество приспособительных реакций, и не надо относиться к малышу снисходительно, недооценивать его И родители просто обязаны предпринять целый ряд мер для того, чтобы не растратить напрасно здоровье, подаренное ребенку природой. Некоторые из этих мер носят неотложный характер. Ведь вернувшись из роддома, вы находитесь на распутье. Три дороги перед вами. Первое. Традиционный путь. Кстати, традиционный не с точки зрения медицины, а с точки зрения общественного мнения. Второе. Волнующий и полный приключение пути педагогического экстремизма. И третье путь логики и здравого смысла, представляющий собой тропинку, которая петляет, приспосабливаясь к окружающей местности, плавно огибает бытовые и материальные преграды, стремясь кратчайшим путем привести к намеченной цели. Автор, как вы уже догадались, предпочитает третий путь и искренне надеется взять вас с собой в это путешествие. Единственная моя ошибка, что подозреваю родителей в способности логично мыслить. Так сказал знаменитый педиатр и педагог Януш Корчик: Ах, как хочется, чтобы слушатели этой книги стали исключением. Но прежде чем приступить к рассмотрению конкретных рекомендаций, мы должны обратить внимание на одно исключительно важное обстоятельство. Основные принципы ухода за ребенком, относящиеся к одежде и температурному режиму, купанию и гулянию, кормлению и сну, не меняются с возрастом. Новорождены не исключение. Само собой разумеется, что каждому возрасту присущи свои особенности, и мы, конечно же, обратим на них внимание, но принципы постоянны.